166. Март, 27. Верно, Армагеддон кончился. Темные потерпели уже полное поражение и сами оказываются могильщиками своими. Глупость свою уявили в планетном масштабе. Потрудились и во славу. Только во славу иерархии света, ибо неведа этого явились и мусорщиками, и уборщиками, и джинами храм созидающими. Все обратили на пользу. Их же оружие против них же и для уничтожения их же обернется, и уже оборачивается явно. Хозяин знает о поражении своем. Но слуги, особенно в массе своей еще, не понимают полной безнадежности и безвыходности своего положения. Тьма пожрет сама себя, и подобно скорпиону в кольце пламени сама себя нанесет последний смертельный укол или удар. Да, сын мой, напряжение предельное, дабы выросли огненные крылья и легче было оторваться от земли. Крылатые люди — символ грядущей эволюции. Победа воздуха над землей и водой. Победа водолея над рыбами. Рыбы и в рыбах плавали, много плавали. Несказанно развелось мореплавание. На водолей воздух. Люди летают. Но прежде чем подняться, надо начать летать в мыслях. В мыслях люди одолели стихию воздуха, и человек начал летать. Воздухоплавание и его развитие есть символ победы человеческого сознания над стихией воздуха, последней перед огнем. Конечно, людям этой стихии эпоха водолея будет особенно благоприятствовать. Но во всех эпохах, подчиняясь стихии, впереди шли люди огня. Но основной нотой стихии огня является подвижность и нагнетение. Потому доктрина напряжения утверждает напряжение в жизни как высшую форму выражения сознания. К напряжению надо привыкнуть, житься с ним, ассимилировать сознанием пульсацию огненных энергий и сделать это состояние обычным состоянием сознания, не утомляясь и не исчерпывая сил. Это возможно лишь при условии сохранения гармонии, спокойствия и равновесия, иначе не выдержат нагнетение напряжения аппарат человеческий. Следовательно, равновесие есть форма выражения жизни и сознания, находящегося на ступени огненной, когда вибрирующие токи огненных энергий микрокосма или энергии, через него проходящих и им встречаемых, подчинены огненной воле победителя. Три луча победителю даются, успешно уявившему предельную степень напряженности без потери спокойствия и равновесия. Трудно испытание, но славно победа. Победить можно, и легка победа труднейшая при полном понимании значения проходимых испытаний и при осознании близости неотступной ведущей руки владыки. Слепые испытания для слепцов или на низших ступенях. Но архат знает смыслы и значение каждого испытания, его цели, следствия, и в этом знании почерпает силы для преодоления. Можно преодолеть все, можно выдержать все, когда учитель указует сущность испытаний. Если испытания взять отдельно, без связи, сами по себе и без понимания их цели, не примет дух их тягости невыносимой. Но радостно и твердо, Идет огненный победитель к цели, владыка и ибо ясна ему цель и средства, и пути к ней ведущие. Поэтому можно сказать «в знании есть сила». Сила для преодоления достижения дам. Даю на пределе напряжения твоего духа. И когда исчерпаны силы, и кажется, что дальше так продолжаться не может, заботливая и дозорная рука касается сражающегося в изнеможении воина. Потому Когда тяжк уже невыносимо, будем помнить, что близка рука помощи. На пределе напряжения и исчерпности сил вливаю новые силы. Ибо мы победим, ты и я стоящие с тобою. Но степень спокойствия надо еще усилить и углубить. Недостаточно внешней сдержанности и спокойствия, пусть оно царит внутри. Ибо наш путь к свету, поверх базарной очевидности, Молчи и знай. но молчи в духе. Пусть тишина молчания будет формой уявления жизни духа. Ибо близкие сроки. надо учиться уявлять лик мой и именно на пределе напряжения, в условиях невыносимых и дисгармоничных. Итак, с новой силой в самую гущу жизни для победы и утверждения мощи спокойствия в кипящем котле страстей человеческих. Так шли все учителя их ученики и именно наиближайшие».